глава 6 как убрать в грим утром дашу разбудил стас вставай сестренка на работу пора а да встаю». через 10 минут они уже завтракали на кухне дашка ты обязательно возьми с собой резиновые перчатки посоветовал стас а то мама твоя не поймет что у тебя с руками на такой работе руки надо беречь ты прав стасик я возьму и еще тряпки возьму и одежку по затрапезне. Главное узнать, кто глава и чем фирма занимается для начала. Есть, товарищ командир. Без пяти восемь Даша вошла в сверкающий подъезд дома на улице Гелировского. Охранник сегодня дежурил другой, а консьержки пока не было видно. «Куда?» – спросил охранник. «Я новая уборщица, вчера договорились». Что это больно, ты молода для уборщицы. Молодым тоже кушать хочется. Понял. Да ты сядь пока, никого еще нет. Но мне сказали прийти к восьми. Так сейчас еще нет восьми. Но тут входная дверь отворилась, и вошла вчерашняя консьержка. А, миленькая уже пришла? Молочина. Знаешь времени цену. Это хорошо. Ну что ж, пойдем. Сейчас все тебе покажу. Хорошо был успеть с уборкой к десяти, когда рабочий день начнется. «Постараюсь». Консержка привела Дашу на второй этаж, в квартиру из четырех комнат, отделанную под суперсовременный офис. «Ну вот, твое хозяйство принимай», сказала консержка. «А меня зовут Елизавета Борисовна, можно просто тетя Лиза». «А пылесос тут у вас есть?» «Все есть. Пылесос у нас моющий, так что тебе не очень трудно будет. Сейчас покажу, как им пользоваться. Управишься за два часа? Хорошо». «Тетя Лиза, а как фирма называется?» «Агава». «Агава? А что это такое?» «Не знаю. Мне и ни к чему. А вообще, милая, когда в фирме работаешь...» «Лучше поменьше вопросов задавать. Это я уж по опыту знаю». «Да я просто так спросила». «Ну и ладно. Давай работай». «А сколько все же мне платить будут?» «Может, и стараться не стоит?» «Стоит, стоит. Вон, Машка придет, она и скажет». «Машка, кто это?» «Секретарша директора нашего». Ну все, я пошла. И Даша осталась одна. Да, с вопросами тут не разгуляешься. Даша обошла все помещения офиса. Работы было не так уж много. Она переоделась, повязала волосы платочком, надела перчатки и взялась за дело. Начала с цветов. Выбросила из двух вас завядшие розы. Потом оборвала пожелтевшие и засохшие листочки на комнатных растениях, полила их, протерла подоконники влажной тряпкой. Что-что, а убирать она умела. Бабушка часто смеялась. По крайней мере, кусок хлеба ты всегда заработаешь уборщицей. А ей нравилось наводить чистоту и любоваться делом своих рук. Дома она это делала, чтобы маме приятно было вечером входить в квартиру, а тут, чтобы удержаться на новом месте. Но процесс был все равно тот же. Тем более Даша сознавала это, для любимого брата. Брат, Люнин брат. Так вот, отчего у нее так хорошо на душе? Юра, Юрочка, Юрий, какое чудесное имя. Когда же мне ему позвонить? Прямо сегодня и позвоню. Нет, сегодня ни в коем случае он решит, что ради него примчалась с дачи. А это никуда не годится. Настолько-то она разбиралась в жизни. Значит, завтра. Да, если не будет каких-то дел, связанных со Стасом. Это важнее всего. Это на первом месте. Но Юра... Если бы не эта Мымра Эльга Имантовна, он наверняка ее поцеловал бы. кикимора И еще маме наверняка насплетничает. Хорошо, у нее мама нормальная. За всеми этими мыслями Даша и не заметила, как убрала офис. Окинув взглядом приемную, она подумала. Красота. Только хорошо бы на стол секретарша поставить цветы взамен увядших роз. И тут на пороге возникла девица, высокая красивая брюнетка с элегантной стрижкой и с такими длинными красными ногтями, что Даша сразу подумала, а как она печатает. «Привет!» — весело сказала девица. «Здравствуйте!» — вежливо отозвалась Даша. «О, да тут все сверкает! Молодец! А главное — с инициативой!» «С какой инициативой?» — искренне не поняла Даша. «Светы завядшие выкинула». «А что, не надо было?» – испугалась Даша. «Да нет, надо. Просто наша тетя Клава...» – девица помрачнела. «Тетя Клава никогда их не выбрасывала». «Почему?» – говорила все. «Не знаю я ваших дел. Может, по-вашему, они еще годятся». «Понятно». Даша хотела спросить, куда девалась тетя Клава, но прикусила язык. Она еще успеет спросить. «А тебя как звать?» – поинтересовалась секретарша. «Даша». «А я Маша. Отлично». Даша и Маша. Ну что ж, Даша, убираешь ты классно. Беру тебя на работу. А сколько вы платить будете? 50 баксов. Устроит? Устроит, спасибо. Значит, будешь приходить каждый день к восьми шесть раз в неделю. Мы по субботам тоже работаем. Воскресенье, выходной. Понятно. Маша, а может, вам надо среди дня, когда помочь? Ну, там, в магазин сбегать, сварить, чего? За те же деньги? Усмехнулась Маша. Нет. Я думала... «Нет, Дашурка, наш хозяин не любит, чтобы в рабочее время тут лишние люди толклись. Но ты вполне можешь устроиться еще в какую-нибудь фирму, еще два часа где-то поубираешься и 100 баксов в месяц твои». «Да где ее найдешь, эту работу?» – проворчала Даша. «Я буду тебя иметь в виду. Если где услышу, замолзлю за тебя словечко. Погоди, подруга, а ты часом не воруешь?» «Что?» – задохнулась Даша. «Ладно, ладно, я пошутила. Вот тебе за это...» Десять баксов аванса. Ой, вот это спасибо. Ну ладно, ступай, а то скоро уже Вадим Петрович придет. Директор, что ли? Ну да. Даша быстренько умылась, переоделась и очень довольная попрощалась с Машей. В дверях она столкнулась с довольно молодым мужчиной, с бледным, каким-то даже страдальческим лицом. Что вы здесь делаете? Нервно спросил он. Вадим Петрович, это наша новая уборщица Даша. Он кивнул и прошел в свой кабинет. Ну вот и познакомилась с директором. «Нафиг он не сдался», — азарным шепотом сказала Даша. «А на ваш стол надо бы цветочки поставить. Хотите, сбегаю, куплю». «И еще чего», — засмеялась Маша. «Нечего нанесут, можешь не сомневаться. Все, пока, подруга». Даша бегом спустилась вниз. елизавета борисовна не было, на ее месте сидела другая женщина. Охранник сказал, «Роза Матвеевна, это новая уборщица». «Здравствуйте, меня Даша зовут» роза матвеевна горестно вздохнула тебе сколько лет уборщица 15 не моргнув глазом соврала даша врешь ты все тебе небось еще 14 нет почему это просто я молодо выгляжу охранник заржал и это точно выглядишь молодо и зелено ладно не моеё это дело мрачно проговорила роза матвеевна В подъезд средних лет мужчина в черной рубашке с закатанными рукавами и скользнув под даше взглядом, стал подниматься по лестнице. «Коммерческий директор», — шепнул охранник. Даша вышла на улицу. Ну что ж, для начала неплохо, хотя с заданием Стаса она не справилась. Фамилию директора не узнала, чем Фирма занимается, тоже. Но ничего, завтра постарается. Сегодня она была только претенденткой на место уборщицы, а завтра... Уже будет полноправной сотрудницей фирмы. К тому же ей выдали аванс целых 50 баксов. Она решила, что не станет их тратить, а внесет в их общую копилку. Виктоша называла эти деньги общак на уголовный манер. Виктоши, подруги и троюродной сестры, вот кого сейчас не хватало Даши. Вот кому можно было бы рассказать о Юре. Вспомнив о нем, Даша вдруг подпрыгнула на месте и чуть не закричала во весь голос. я влюблена «Я влюблена». Она заглянула в кошелек, там нашелся один телефонный жетончик. Даже подлетела к автомату и набрала Юрин номер. Трубку сняла его мама. «Будьте добры, Юру, с корговоркой, чтобы ее не узнали», — произнесла Даша. «А Юра еще спит, позвоните позже. Может быть, что-то передать? Нет, спасибо, я позвоню». «Он еще спит, лентяй он, что ли? Нет, просто он всю ночь не спал, думая обо мне. Но я-то спала без задних ног». А сейчас он спит. Пускай, пускай спит. Жалко его будить. «Ой, кажется, я совсем сдурела», — радостно подумала Даша. «Я сдурела, я сдурела, я сдурела от любви». Очень похоже на припев современной песенки. «Я, конечно, сдурела, но не настолько, чтобы забыть о Стасе, который ждет меня и волнуется. И, кстати, мама наверняка будет звонить с работы». Даша во весь дух понеслась к троллейбусной остановке. «Стасик, мама не звонила?» Первым делом спросила она. «Пока нет. Кто-то звонил, но я трубку не брал». «Правильно, я сейчас сама ей звякну». «Постой, как дела-то? Вот». И Даша гордо протянула ему бумажку в 50 долларов. «Аванс? Надо же! Значит, получилось?» «Получилось, Стасик, получилось!» — ликовала Даша. «Директора зовут Вадим Петрович, а коммерческий директор носит черную рубашку». «Секретаршу зовут Маша, она красивая». «Платить мне будут 50 баксов за два часа работы в день, шесть раз в неделю. А еще фирма называется «Агава», так что мы попали в точку». «Ты чего так радуешься?» – удивился Стас. «Можно подумать, это не весь какое счастье работать уборщицей в «Агаве». Это счастье, это счастье!» – закружилась по комнате Даша. «Сестренка, ты сдурела?» «Ага, я тоже так думаю». «Эй, да ты, кажется, влюбилась», – догадался вдруг Стас. «С чего ты взял?» — приостановила свое окружение Даша. — Да на тебя написано, и рожа глупая-преглупая. — Неправда, Стасик. Правда, — Правда-правда. Погляди на себя в зеркало. — Глупее не бывает. — Да, ну и пусть. — Точно влюбилась. — Скажи, в кого? — Не в тебя. — Это я понимаю. Где уж нам с уконным рылым в калашный ряд? Кто там такой был на дне рождения? — Почему на дне рождения? С чего ты взял? — С того, что вроде негде тебе было влюбляться. «Надеюсь, не в метро и не на улице. В наше время это опасно». «Стасик, ты говоришь совсем как...» «Старший брат, а потому выкладывай». «Не буду я ничего выкладывать. Скажи хотя бы, как его зовут. Юра». «А сколько ему лет?» 17 «Даша, тебе это не подходит». В этот момент раздался звонок. Даша схватила трубку. «Алло, да, папа, привет». «Даша, что ты вчера устроила?» «Я? Что я устроила?» «Юра вчера провожал тебя?» «Ну да. А в чем дело?» «А в том, что сегодня проснувшись, он заявил матери, что не вернется в Мас ни за какие ковришки». У Даши радостно ёкнуло сердце. «А при тут я?» «Даша, признайся, у вас что-то, словом, у вас что? Любовь? С первого взгляда?» «Папа, а почему вообще ты мне звонишь?» «Он не хочет уезжать, но я-то здесь при чем? «Я понятия не имею. Я вообще его вчера в первый раз в жизни видела» и я же во всем виновата. Вообще, я тоже считаю, по-моему, Лида погорячилась, но она мне позвонила в полной истерике и сказала, что дело в тебе. Папа, это ерунда. Если хочешь знать, мне Люня еще до его прихода сказала, что ему в этом городишке все не нравится, и дело не во мне, а в ледяном муже. Так ей и скажи. Да, наверное, ты права. Извини, дочка, ты же знаешь, как я всегда пасую перед женскими истериками. А кстати... Почему то не на даче? Есть дела. Ну ладно, ты молодчина что принесла Людочке цветы. Она так тронута. Ну и хорошо. Все, папочка, мне пора бежать. Ну, беги, беги. Даша повесила трубку, подпрыгнула, хлопнула в ладоши и чмокнула Стаса в нос. Что это все значит? Насколько я понял, твой Юра уже с утра безумствует от любви? Ага, именно. Стасик, я такая счастливая. Стас грустно поглядел на нее и она вдруг осеклась. «Нет, ты не думай!» – смущенно начала она. Внезапно на площадке раздался какой-то крик, шум, что-то тяжелое упало. даже кинулась в глазку, но ничего не увидела, глазок был чем-то закрыт. Она испугалась. «Стасик, глазок чем-то заклеен? Тогда сидит и не высовывай носа. Если сюда полезут, сразу звони в милицию, но не раньше. А если будет поздно, вдруг там кого-то убивают?» «Да кого тут убивать? Хотя...» Они прислушались. На площадке слышался только чей-то стон. «Я не могу!» — воскликнула Даша. «Уйди в ванную, я открою!» «Нет уж, я не уйду. Давай вместе!» «А если тебя увидят?» «А если это вообще для этого и сделано?» «Если нас просто берут на пушку?» «Я только чуть приоткрою на цепочку!» Ясно послышался стон. Они переглянулись. Стас отошел от двери. Даша очень осторожно приоткрыла дверь. Ничего не произошло. Тогда она открыла ее пошире и вскрикнула. Возле лифта лежала Эльга имонтовна и громко стонала. Даша бросилась к ней. «Эльга имонтовна что с вами? Вы в порядке? Что у вас болит? Ох, Дашенька, помоги мне встать! Что случилось? Вам стало плохо?» Я, Дашенька, вышла из лифта, смотрю, какой-то тип ломится в квартиру Смирняных. Я закричала, а он отскочил, пихнул меня и убежал. «Надо немедленно вызвать милицию». «Хорошо, вот сейчас отведу вас домой и вызовем, обязательно вызовем. У вас все цело». «Да, я только ушибла ногу». «Я вам сейчас компресс сделаю, не волнуйтесь, приложим что-нибудь холодное и все пройдет». «Даша, звони в милицию». Даша хлопотала вокруг соседки, лихорадочно соображая, надо или не надо звонить в милицию и склонилась к тому, что все-таки не надо. Эльга имонтовна не надо вызывать милицию, толку не будет. Это почему? Потому что вы предотвратили ограбление, так что же им тут расследовать? А если он вернется? Явно же кто-то нацелился на эту квартиру. Скажите, а вы не видели, это был тот же самый человек? Нет, другой. Вы уверены? Абсолютно. Ничего общего. Тем более. И потом, Смирниных нет в Москве. Ну и что, по-твоему, нет в Москве, так пусть их грабят? Нет, конечно, но... Тогда дай мне телефон, я сама позвоню в милицию. Эльга имонтовна вы только нервы себя истреплите. Это почему? Потому что знаю я их, они скажут, что вам что-то померещилось. У них и так дел хватает, а тут вообще никакого дела. Пойдите, докажите, что тут кто-то был. Но как же можно это так оставить? Да запросто. Вот она нынечная молодежь. Ей на все наплевать. Да не полезут они в третий раз в эту квартиру. Они же понимают, что все уже на чеку, их сразу свадят. Ты серьезно так думаешь? Уверена. Ну что ж, на твою ответственность. Если Смирниных ограбят, я непременно скажу, что ты не дала мне вызвать милицию. Да пожалуйста, говорите. И вообще, раз уж вам так хочется, вызывайте. Только потом не жалуйтесь, если вас Абхамед. Абхамед? С какой стати? Абхамед? С какой стати? — Эльга имонтовна я вам уже все объяснила. Кстати, как ваша нога? Может, вместо милиции врача вызовем? — Нет, врача не надо. Я не люблю врачей. Можно подумать, вы милицию любите. — Ну, против милиции я ничего не имею Ах, какие раньше были передачи про милицию. Следствия виду знатоки. Это были рыцари без страха и упрека. А теперь? — Теперь с этим хуже. — Согласна. Может, вам чаю сделать? — Если тебе не трудно. Даша принесла Эльге Имотовне чашку крепкого чая. «Вот, выпейте и постарайтесь уснуть. Вам надо после стресса». «Спасибо. Я и в самом деле хочу спать. Так я пойду?» «Иди, иди. Спасибо тебе». Даша вернулась к Стасу. «Ну, что там с ней?» «Да ничего. Ногу ушибла. Еле уговорила ее не вылизывать милицию. Это хорошо. Знаешь, у меня есть одна идея». «Какая?» «Совершенно ясно» что кто-то хочет попасть в квартиру. И что? Я все думаю, зачем? А если это обычные воры? Воры? Не думаю. Кстати, ты не посмотрела? Все глазки заклеены. Нет, сейчас посмотрю. Даша вышла на площадку. Действительно, глазки на трех дверях были заклеены пластырем. Даша осторожно сорвала его. И еще внимательно осмотрела замок Стасовой квартиры. Но ничего особенного не заметила. «Так в чем твоя идея, Стасик?» – спросила она, вернувшись. «Хорошо бы ночью войти в квартиру и...» «И что?» «Затаиться там, и если они придут...» «Стас, это не я сдурела, а ты...» «Почему?» «Я бы хотел встретиться с ними лицом к лицу». «Не вздумай!» «Они же, скорее всего, ищут что-то, чтобы заманить в Москву твоего папу. А что, может быть, лучше родного сына?» «Тут-то он точно примчится и пойдет на все их условия». Никуда твоя идея не годится. Это у тебя от недостатка кислорода. Наверное, ты права, помрачнел Стас. Но ты пойми, не могу я тут сидеть как крот и ничего не делать. Ты он уборщицей из-за меня нанялась, а я тут штаны просиживаю, как последний идиот. Стасик, но может быть тебе лучше все-таки уехать в деревню? В деревню? А ты под каким предлогом сможешь тогда ходить в Агаву? Ой, вообще-то да, я забыла. Жалко, что дядя володя нет в Москве. Он бы помог. «Какого дяди Володи?» — рассеянно спросила Даша. «Как какого?» «Крашенинникова. Он же папин друг. И капитальный лица, я знаю». «Чего ж спрашиваешь?» На Юрочке своем зациклилась. «Стазик, ну что ты в самом деле?» Зазвонил телефон. Даша схватила трубку. «Петька, ты откуда?» «Лаврия, я приехал». «Наврал с три короба, вырвался на два дня». «Как дела? Хотя нет, ничего не рассказывай, я сейчас подвалю». «Можно? Конечно, тут столько всего. Бегу». «Петька приехал», — радостно сообщила Даша. «Он что-нибудь придумает». «Только ты уж, пожалуйста, не рассказывай Петру про своего Юрочку, а то он так расстроится, что ничего дельного придумать не сможет. И вообще, жалко хорошего парня». «Стас, ладно, я возьму себя в руки». Вскоре примчался Петька. «Ну, что нового?» Ему все рассказали. «Да, похоже, это не воры, но что они там надеются найти?» «Понятия не имею», — ответил Стас. «Я еще понимаю, когда они расспрашивали соседи, где мы с папой, но зачем им в квартиру лезть?» Но если это все-таки воры?» — спросила Даша. «Погодите, погодите», — сказал вдруг Петька и задумался. Даша и Стас выжидательно смотрели на него. «Есть!» — воскликнул он через некоторое время. «Придумал. Вы помните, есть такая сказка, кажется, у братьев грим, но я не уверен. Впрочем, это не важно. Короче, они там все, друг дружке, прилипают». «Да, было что-то такое», — проговорил Стас. «Но при тут сказка?» «А при том, понимаете, я одно время химией увлекался, делал всякие смеси». «Ага, и чуть не взорвал квартиру», — вспомнила Даша. «Но ведь не взорвал же! И я тогда еще выдумал такой состав», Он никак не засыхал, а к нему все прилипало. Мама меня чуть со свету не жила, пока я его не выбросил. Ну и что? А то, что если намазать этим составом ручку вашей двери... Гениально! — закричала Даша. И вор, или кто он там, прилипнет к ручке, и тогда с ним можно будет разобраться. Именно. Вообще-то идея неплохая, но... А отклеить его от ручки можно будет? Запросто. Растворителем. — А если какой-то случайный человек прилипнет? — спросила Даша. — С какой радости случайному человеку за ручку двери хвататься? — хмыкнул Петька. — Вообще-то да, но ты же сказал, что выбросил состав, — напомнил Стас. — Большое дело. Рецептуру-то я знаю, — улыбнулся Петька. — И много тебе времени понадобится. К ночи успеешь? — деловито поинтересовалась Даша. — Запросто. Да я за два часа его сфарганю. — Из чего? — полюбопутствовал Стас. «Секрет фирмы». «Ну ладно. Стасик, ты пойми, мы же можем спокойно спать. Если кто-то полезет в твою квартиру, он сразу попадется». «Потрясающе. Петька, ты просто великий человек. Петр великий». «Я это слышу уже не в первый раз», — вспыхнул от радости Петька. «Я как чуял, что надо приехать. Тогда я побежал». «А мама твоя дома?» — спросила Даша. «Мама?» «Нет. Мама на даче. Я с отцом приехал. Он на работу...» «А я сперва к бабкам съездил, и потом сразу к вам». «А как твои бабушки поживают?» – спросила Даша. «Да ничего, баба Маня в порядке, а бабуся немного прихварывает». «Ну что, я пошел?» «Давай, действуй!» – напустовал его Стас. Петька умчался. «Золотой парень», – заметил Стас, не то что некоторые. «Стас, ладно, я пошутил».